Глава 10 Добром за зло. Город являл страшное зрелище. Темные улицы, разбитые в щепы двери домов, обломки домашней утвари, там и тут кучки пьяных пиратов и их приспешников-отщепенцев из села, горланящих непристойные песни и обнимающих молодых девушек из знатнейших семейств города. А рядом в лужах крови трупы их отцов и братьев.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 Они вмиг откликнулись и окружили новую жертву. То была Донья Марина. «Гляньте, что за красавица!» — воскликнул пират. «Поручим нашим девушкам разодеть ее, как королеву, в пух и прах, и подарим завтра нашему адмиралу! Превосходная мысль!» Спустя три часа проведенных среди горестных сцен Дон Диего, отчаившись найти Донью Марину, вышел из замка.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 указывая на темневший невдалеке лес. Дон Диего быстро зашагал в ту сторону, куда указала ему старуха. Задумчиво шагал он по лесным холмам и пригоркам. День угасал, когда Дон Диего вдруг услышал, что его зовут по имени. Он остановился, увидел женщину и поспешил к ней навстречу. То была одна из самых именитых дам города. Одежда висела на ней лохмотьями. Лицо было в от колючек и веток, волосы всклокочены. — Слава богу, вам удалось спастись, сеньор, — сказала она. — А где же Донья Марина? — Не знаю, сеньора, — ответил Дон Диего. — Я повсюду разыскиваю жену и дочь, но пока мне еще не удалось набрести на их след. Когда пираты осадили замок, нам удалось открыть ворота, выходившие в поле, и бежать. Донья Марина и малютка Леонора были с нами. Когда мы достигли леса, ваша жена передала на мое попечение дочь, а сама, несмотря на все мои уговоры, вернулась в крепость, чтобы найти вас. — Так моя дочь здесь? — Да, вместе со мной. Мы кое-как добрались до этого места. Оно показалось нам надежным убежищем. Да у нас и не было сил идти дальше. Мы вконец измучились от усталости и голода. — И вы ничего с тех пор не ели? Индиану поник головой, руки его безжизненно повисли. «Послушайте», — сказала женщина, — «есть у вас с собой оружие?» «Никакого», — ответил Дон Диего. «А что вы задумали?» «Мы слышали поблизости рев быков. Убейте одного, и мы обеспечены пищей. Я позабочусь о вашей дочери, а вы вернетесь на поиски Донья Марины».